Глава последняя. Разговор с Мефистофелем. Ранги требуют объяснений. Обалдели вы, стергорничных. Признание. Король поторопился. Самое удобное место для хранения краденных вещей. Максимов ведёт себя бестактно. Горящие банкноты. Кёльн. Лучшее, что есть в Германии. кафе и кухня лицо в тени легенда о кельнском соборе посмертная репутация Ранке обманувший всех пророк с ривалем вером в кармане для чего может пригодиться холодный кофе что переспросила Ранке глупо улыбаясь «Где полтора миллиона?» «Именно. Правильно ли я понял, что вы подозреваете меня в том, будто я знаю, где находятся деньги Либиха и держу эти сведения при себе?» «Не совсем правильно», — ответила Анита. «Я подозреваю, что вы держите при себе не сведения, а сами деньги». Они стояли друг против друга, как два дуэлянта, а барьером служил заваленный бумагами столом. Ранки поднёс руку с платком к взмокшей лысине, но с внезапной злостью швырнул платок на какую-то папку с гербом. Ну, мадам, похоже, комплименты короля скружили вам голову. Я равнодушен к комплиментам, даже если они исходят от правящих особ. Тогда я не понимаю, чем объяснить ваше поведение, разве что помутнением рассудка. Сударь, подал голос Максимов, выбирайте выражения. Скажите об этом вашей жене, огрызнулся Ранке. Ни разу в жизни не слыхал более откровенной клеветы в свой адрес. Меня обвинили в сговоре с преступниками. Как прикажете вести себя в такой ситуации? Анна, немедленно объяснись, потребовал Максимов. Твои обвинения слишком серьёзны, чтобы ими бросаться. Вам нужны аргументы, спросила Анита, обращаясь сразу к обоим. Пожалуйста, когда вы, г-н Ранке, сказали нам, что она ше готовится вылазки в Волчий камень? Вам сообщил агент, сидевший в соседнем гостиничном номере. Вы ведь не думали, что ваши слова будут проверять. На ваш взгляд, это было ничего не значищим пустяком, к тому же оставшимся в прошлом. Но мне этот пустяк не давал покоя. Я взледовал стены и не нашла никаких отверстий. Чтобы утвердиться в своих догадках, я переговорила с гостиничными служащими и выяснила: полицейских агентов в номерах Бранденбурга по соседству с нами не было. Онки попытался изобразить усмешку. Вы полагаете, что мы пообещаем о своих операциях весь гостиничный персонал занять номер без ведома парттье и горничных, даже на короткое время невозможно, они в один голос утверждали. Оба номера справа и слева от нашего стояли пустыми. Один трое суток, другой четверо. То есть постояльцев в них не было вообще, никаких, понимаете? Можно ещё предположить, что вы взяли с обслужбии Бранденбурга страшную клятву, а не разглашение доверенных им сведений. Но я всё равно почувствовал бы, что мне врут. Я умею разговаривать с гостиничными горничными, уж поверьте. В разных городах мне неодножды приходилось выводить их на чистую воду, когда они воровали у меня шляпки и украшения. Поэтому я сразу определяю, правду они говорят или нет. И что же? спросила Ранки, нервно шаря руками по своим папкам. Вы недооценили меня. А может, решили, что моё доверие к вам настолько велико, что я не стану придираться к мелочам. А ведь преступники попадаются именно на мелочах. Вам ле этого не знать. Все ваши обвинения строятся только на том, что я будто бы сказал вам неправду, и полицейской слежки за вами не было. Допустим так. Что из этого вытекает? Очень много. Если нас никто не подслушивал, рассказать о наших планах относительно похода в Волчий камень могли вам только двое. Томас, и наш бедный друг, погибший от пули в Адмазоле Бланшар. Последнего я исключил, поскольку в разговоре, состоявшемся накануне поездки в замок, он категорически настаивал на том, чтобы не мешать в это дело ни полиции в целом, ни лично вас. Остаётся Томас. Кто он? Позавчера я увидел его впервые. Наш друг представил его как союзника, однако позже выяснилось, что он работал на Адмазоля Блашара. человек, совершивший предательство хотя бы раз, способен совершить его многократно. Соглашаясь на такой поступок, он заключает сделку с дьяволом, как герой шемесо, продавший собственную тень. Помните? Вот я и подумала, вдруг у Томаса было не двое хозяев, а трое. Договор с вами был бы для него самым выгодным. На кону стояли 1,5 миллиона фунтов. Не вижу логики. Пробормотал Ранки. Вы излагаете сплошные домыслы, причём настолько бессвязные, что я не могу уловить ход ваших мыслей, только в воспалённом воображении. О, да вы даже представить не можете, сколько раз в подобных обстоятельствах я слышал пассажи о моём воспалённом воображении. Это уже скучно, геранки, просто тоскливо. Давайте лучше вернёмся к фактам. За всё время нашего с вами знакомства вы вели себя как настоящий полицейский, и вдруг являетесь волчьими ками совершенно один, без Алекс, подскажи, как это называется? Да, безпостраховки. Такой самоуверенности, граничащей с безответственностью, за вами не водилось. Это совсем не в духе ветерана полиции. Словом, мелочи накапливались, и я воле неволе начала подозревать, что в деле мы отмазали бланшар, выемили свой персональный интерес. Какой же идейный? Нет. Я никогда не могла вообразить вас трево ревизионером или хотя бы сочувствующим. этой публике. Консерватизм написан у вас на лице. Стало быть, речь шла о материальном выгоде. Очень правдоподобно, особенно если учесть наличие денег Гельмута Либиха, которые Элоеза Дебьер еще не успела потратить на приобретение револьверов и винтовок. Под градом катился по лбу господина Ранке. Хотя в кабинете было не жарко. Полицейский стал переданитой уже не как дуэлянт. А как провинившийся ученик и комкал, подворачивающийся под руку документы. Восстановить события было не трудно, говорила Нита, не обращая внимания на то, что творилось её оппонентом. Не знаю, чья была идея, ваша или Томоса, но действовали вы заодно. Когда Томос узнал, что мы собираемся тайно посетить замок, он рассказал об этом вам. Возможно, именно ему пришла в голову мысль воспользоваться случаем и завладеть деньгами Либеха. Почему я так думаю? потому что вы, в силу своей профессии, своих убеждений и просто в силу возраста, лишены способности придумать что-то оригинальное. Вы относитесь к фантазии с пренебрежением, ругаете её, как только что сделали в отношении меня. Но, между прочим, великие преступления совершаются как раз потому, что у их авторов хорошо развито воображение. Они привыкли мыслить смело и необычно. Скажите откровенно, вам никогда бы не пришло в голову бесподобный план придуманный томасом. Не понимаю, о чём вы говорите, выдавил Ранке. Щеки его налились краснотой, словно спелые яблоки. Всё вы понимаете. Вы же не станете забираться, как Хафман. У вас для этого не хватит голодногорвия и сочинить на ходу оправдание, как мадмазель Блашар, вы тоже не сумеете из-за отсутствия всего того же присловутов в воображении. Лучшее, что вам остаётся, это говорить правду. Или по крайней мере не возражать, когда я буду излагать её вместо вас. Анна отвлекаешься, сделав замечание Дмитрию Максимов. Алекс, не сбивай меня. Разве не видишь, что я провожу с господином Ранке воспитательную беседу? Ты знаешь, за неполные 2 недели я успела проникнуться к нему симпатией, и мне очень не хотелось верить в то, что он позарился на эти несчастные полтора миллиона. Я убеждала себя, что его вранью и странному поведению найдутся какие-то другие причины. Я искал их до тех пор, пока сегодня утром мы не выехали из Берлина. Ты заговорил о Конституции, об обмане. А я вспомнил лицо Геры Ранки, когда он в беседке Королевского парка говорил нам о своей скорой отставке. Разумеется, имея за душой такие деньги, можно не беспокоиться о будущем. «Да», – выкликнул Ранки, выйдя из терпения. «Да, я позарился на эти деньги. А что, вы скажете, что, оставшись в руках революционеров, они принесли бы больше пользы?» Вы же сами намеревались их присвоить. Вы будете смеяться, сказала Анита серьёзно. Но мы собирались их отдать. <coughs> Но мы собирались отдать эти деньги вам, той берлинской полиции. Неправда. Вы обвиняли меня в лжи, а теперь лжёте сами. Если бы вы и ваш покойный приятель, кто бы он ни был, действовали в интересах прусского государства, вы не полезли бы на свой страх и риск в этот чёртов замок, а обратились бы в полицию. Я не прав? Максимуу подумалось, что Аните трудно будет парировать этот вопрос. но она, не колеблясь, ответила. «Мы подданные другого государства и вольны поступать по своему усмотрению. Что касается отстаивания интересов Пруссии, то не за это ли благодарил нас вчера Его Величество Фридрих Вильгельм IV? Он благодарил не только вас». Струи влаги заливали ранки лицо. Он вытер лоб рукавом. «Я тоже удостовался похвалы за служение Отечеству». Король поторопился – Он ничего не знал про сокваяш. Ранк издал долгий, стонущий выдох. В руках у него появилась связка ключей. Он подошёл к несгораемому шкафу, прыгающим фасадами от трёх два замка, приоткрыл дверцу и вынул сокваяш. Поставил его поверх разбросанных на столе бумаг. Вот он, деньги в нём, все 1,5 миллиона. А как же Томас? Мы договорились встретиться завтра. Видишь, Алекс? сказала Анита. «Полиция роет землю в поисках этой сумки, а она лежит себе в полицейском участке. Бывает же такое?» «Бывает», произнес Максимов мелодколично. «Только я не совсем понял, как он здесь оказался. Попроси Гера Ранки, пусть расскажет». «Вы уже почти все рассказали», глухо проговорил Ранки. Его спина сгорбилась. За несколько последних минут он постарел лет на десять. Мы условились с Томасом. Он расписал все как по нотам. Ему были известны и ваши планы, и планы этой французской авантюристки. Я должен был проникнуть в замок след за вами и появиться в решающий момент. Предполагал, что мое появление вызовет сумятицу. Начнется перестрелка между вами и мятежниками. И чем больше людей погибнет в этой перестрелке, тем лучше, так? Если бы к несчастью кто-то остался в живых, в истомном сам довершили бы расправу, забрали сокваяж и без помех удалились бы в осваясе. "Я не настолько кровожаден, мадам", с горькой обидой произнёс ранки, положив ладони на сокваяж. "Просто почему Томас должен был исчезнуть вместе с деньгами? Что он и сделал?" "Благодарите, мадмозель. Как бы ни её поиск вскрыться ему было бы трудовато. Но вообще-то вы с ним молодцы." Действовали уверенно, и, не побоюсь это слова, артистично. А вы не опасались, что Томас, покинув замок, попросту растворится в пространстве? Он мой племянник. Вздохнул в рамке. Вчера после приема у короля я получил от него записку. Саквояж был спрятан в условленном месте. Вечером я забрал его и принес сюда. Мудрое решение. Надежней ты никак и не придумаешь. Ранки рывком раскрыл саквояж. «Ладно, вы приперли меня к стене. Наверное, я совершил глупость, поддался искушению, но теперь поздно. Здесь хватит на всех. Сколько вы хотите за молчание?» «Сударь!» Максимов выгнал грудь колесом. Анита остановила его и спросила у Ранки, стоявшего над набитым ассигнациями с саквояжем. «Вы уверены, что ваш родственник вас не надул?» «Хотите удостовериться?» Ранки стала лихорадочно выкладывать пачки фунтов на стол. Сейчас пересчитаем. Анита подумала, что эта сцена совсем не для посторонних глаз, и потянулась к двери, чтобы повернуть точавший в замочной скважине ключ. Внезапно Максим схватил ее руками поперек тела и вышвину в коридор. Такого варварского обращения со стороны любимого человека она никак не ожидала. Распахнув в полете головой дверь, она располосалась на полу. От боли и возмущения перехватило дыхание, а Максимов, не удовольствовавшись этим, ещё и навалился сверху. Через секунду уши заложило от чудовищного грохота. Они-то лежали на полу в коридоре полицейского участка. Болила голова, болела грудь. Эх, Алекс, нельзя ли было пожнежнее? А перед глазами плясали языки пламени, пожиравшие обломки стола и обрывки разлетевшейся по развороченному кабинету бумаг. Изородованное взрывом тело Ранки лежало у стены, куда его отбросило взрывной волной, и было присыпано словно опавшими листьями денежными купюрами. Фунтовые банкноты на глазах обугливались, вспыхивали, превращались в маленькие факелы, расцветали диковинным бутонами на груди мёртвого Ранки. Последний привет от мадамзоль Бланшар услышала Нита в свой собственный охрипший голос. Последний Сидевший рядом с Максимовым трону располоссованную брючину, обожжённые полы сюртука. Хорошо, если последний. Экипаж, подскрипова рессорами, двигался на запад. До Гёльна оставалось считанные версты. Анита смотрела из окошка на изгибы Рейна и в её воображении, о, в воображении, рисовалась пекарнувшая на одном из возвышавшийся впереди утёсок, золотоволосая лорелея, охотница за человеческими душами. Максимов в окно не смотрел и пейзажами не любовался. Запрокинув голову, он глядел в потолок кареты и перед его мысленным взором представала одна и та же кошмарная картина. В пунцовой ранке словно в припадке сумасшествия выхватывает из акваежа пачки денег и вдруг вместе с очередной пачкой вытягивает на свет металлическое кольцо за которым змеится зловещий чёрный шнурок в одно мгновение лицо ранги из густо-красного становится лимонно-жёлтым а дальше Знаешь, Алекс, проговорила Анита, выводя супруга из транса Я благодарен судьбе за то, что ты решил заняться боксом. Правда. Ты стал, как любят говорить в России, быстрее соображать и быстрее действовать. Не напоминай, отмахнулся Максимов. А кажи и заря помощнее, нас бы ничто не спасло. Видимо, мадмозель всё-таки не до конца была уверена в том, что ей удастся сбежать с Денгаем в Италию. И на случай, если саквояж попадёт в чужие руки, упрятала в него бомбу. Вышло так, что жертва стала ранки. Он получил свою. Ишь ты гусь, хотел и перед королём выслужиться, и капитал сколотить. Так я и поверил в её благородство. Если бы мы не бросили саквояж и не задели бегодню по лестнице, а не бы стомосом всех нас ухлопали. А потом, через год или два, Какой-нибудь крестьянин забрёл бы в замок и нашёл наши изгневшие трупы. Прости, дорогая, но ведь так. И весь Берлин пребывал бы в недоумении, что за трагедия там разыгралась. Представь, наши с тобой бренные останки, а рядом кости известной писательницы Элоизы Депьер вперемешку с револьверными пулями. Алекс. Так оно и было бы. Мне окажись на нашей стороне фарт. Как тут мне стать сою верным? Кёльн не решили долго не задерживаться. Максимов, по вполне очевидным причинам, стремился поскорее покинуть пределы Германии. Анита, наслатившись приключениями, вдоволь это стремление разделяла. Экипаж остановился прямо напротив Кёльнского собора. Анита вышла и долго смотрела на грандиозное сооружение, о котором столько слышала прежде. Собор впечатлял её размерами. и немыслимым многообразием деталей: пилястры, фиалы, скульптуры, барельефы. Всё это вместе составляло пёструю, рассыпчатую мозаику, не весь каким образом складывающуюся в единое целое. Разглядывать собор можно было часами, подробность за подробностью, но они-то не стала сосредотачиваться на отдельных элементах. Она почувствовала, что самое верное сейчас Отойди чуть назад, чтобы разглядеть здание полностью. Так она и сделала, но всё равно была вынужден затратить голову, чтобы увидеть верхушки двух возвышенных, совершенно одинаковых башен, упиравшихся в мглистое небо. "Возьмём", предложил Максимов. Они ощутили стрелчатыми дугами потолочных сводов. Они-то подивились тому, насколько точны в своих пропорциях линии арок внутри собора сквозь забранные витражами оконные проёмы сочился тусклый свет в мягкой полумгле звучал орган они-то не помнила сколько продолжалось это очарование счёт времени был сразу же утерян а может его времени и вовсе не существовало под этими сказочными сводами когда максимув взял жену под руку и вывел на улицу Она опустила на лицо вуаль, чтобы никто не видел овладевшего ею волнения, и полушёпотом проговорила: "Вот оно, самое прекрасное, что я видела в Германии. Магнифика". Максимов повёл её в ресторан, чтобы подкрепиться перед следующим отрезком пути и дополнить впечатления от кюнистской архитектуры впечатлениями от парочки фужеров какого-нибудь дорогого вина. Ресторан "Аттескалс" здесь же, неподалёку от собора. Делая заказ, Максимов не стал напрягать память и ломать язык. Его общение с Локием свелось буквально в смыслы к двум словам. "Митагесан", проговорил он громко и указал на Ниту. "Вайн". Сноска: обед, вино. Немецкий. и ткнул пальцем себе в грудь. Лакей, не желая обременять господ иностранцев языковыми упражнениями, кивнул и удалился. Анита стянула с рук перчатки. «Алекс, я не ослышалась? Мне обед, а тебе только вино? Ты объявил голодовку?» «Родная!» Ласково сдавил он ее холодные пальцы. После приема у Его Королевского Величества Мне по ночам снится этот, как же, Эйзбен. У него такие мерзкие паучьи лапы, и он гонится за мной по пятам до самого утра. Вот, почему ты стал кричать по ночам. Фу, Алекс, ты испортил мне весь аппетит. Я тоже не буду обедать. Закажи мне какое-нибудь пирожное и чашку кофе. Я не знаю, как это будет по-немецки. По-немецки это будет кафе И кухен. Произнёс незнакомый голос. Анита подняла глаза. У столика, который облюбовали они с Алексом, стоял человек в сером, не первый свежести костюме. Лицо его загораживали горевшие в высоком канделябре свечи. Анита видела только контуры высокого лба, с упавшей на него чёлкой. "Здесь свободно?" спросил он, взявшись рукой за стул, стоявший напротив Максимова. «Я вам не помешаю?» Максимов хотел было сказать, что в зале полно свободных столиков, но Анита жестом пригласила незнакомца сесть на выбранное им место. Он опустился на стул и слегка откинулся назад, так что голова его оказалась в тени, и лицо по-прежнему виднело смутно. Аните показалось, что он сел так нарочно. «Благодарю вас, сударыня!» Он говорил по-французски правильно и свободно, Однако чувствовал, что это не его родной язык. Подошёл лакей, незнакомец заказал себе бештексь и кружку тёмного пива. Скажите ему, что обеда нам не нужно, попросил Максимов. Пусть принесёт вина, кофе и пирожных. Что у них тут есть? Раздумали обедать напрасно. В этом заведении готовить недорно, и вообще, немецкая кухня. Спасибо, перебил Максимов. А немецкой кухни я знаю не понаслышке. Тогда прошу прощения за навязчивость. Но ну а я с вашего позволения отдам должное мастерству здешнего повара. Пригубив принесённое лакеем вино, Максим стал задумчиво глядеть на свечи. Анита же продолжала любоваться Кёнигсским собором, чьи башни-великаны хорошо видны были из ресторанного окна. Вижу, с ударыне вам нравится это творение, сказал неизвестный сопрапезник. Спора разправляясь с бифштексом. Бесподобный образец готического искусства. Он ел, низко наклонив голову и демонстрируя собеседникам лишь свою коротко стриженную по наполеоновски макушку. По-моему, это даже не совсем готика, заметила Анита. Я наблюдаю здесь элементы сразу нескольких стилей. Это естественно, ведь собор строился 600 лет. Его начали возводить в 13 веке. Да и сейчас работы еще продолжаются. Его то ли достраивают, то ли уже ремонтируют. Иной раз кажется, что Кернский собор никогда не перестанет перед нами в завершенном виде. С этим, кстати, связана одна из легенд. Рассказывает, первый архитектор собора подписал договор с нечистым. Дьявол будто бы пообещал, что пока строительство не закончится, архитектор будет жить сколько угодно, хоть вечно. И что стало с архитектором? Он покончил с собой. Наверное, его не берёгshall от перспективы стать бессмертным. С тех пор к возведению собора прикладывали руку многие выдающиеся мастера, потому он и получился таким необыкновенным. Значит, козни лукового определены? Кто знает, ударение. Кёльнцы считают, что над собором потрудились ангелы. И прибавляют: кто не верит, пусть сидит дома. Это их любимая присказка. Они очень весёлые люди, я люблю с ними общаться. Вы не здесьней? Нет, я приехал издалека и скоро уезжаю. Незнакомец доел бёштек, отодвинул тарелку и взяв кружку, снова уселся в тени. Его поведение вызывало у Аниты всё больший интерес. Мы тоже скоро уезжаем во Францию. Я знаю. Откуда? Я видел, как вы выходили из экипажа. Судя по утомлённым лошадям, вы проделали длинный путь. Но вы не поехали в гостиницу. Заглянули в собор, а потом отправились в ресторан. Так обычно делают те, кто бывает в Кёльне проездом, не собираясь останавливаться на ночь. Приехали вы с восточной стороны, едете стало быть на запад. Куда же? Осодр рукой подать до границы с Нидерландами и Францией. Между собой вы разговариваете по-русски. А русские предпочитают Франция. Как видите, в моих выводах нет ничего необъяснимого. Вы наблюдательно процедил Максимов. Доводы известного не успокоили его. Не успокоили они и Аниту. Незнакомец тревожил её. Выглянул бы, что ли, из тени, дал себя рассмотреть. И часто вы следите за приезжими? Я не слежу за ними, сударыня. Наблюдательность – свойство моей натуры. Она у меня столь же многообразна, как Кёльнский собор. Что же еще свойственно в вашей натуре? Я же говорю многое. Подробное перечисление утомит вас. Уважаемая Анна Сергеевна Вы знаете меня? Кто вы? Максимов встал угрожающе подниматься из-за столика. Только не говорите, что прошли наши имена на лошадиной упряжи. Неизвестный рассмеялся. Вы шутник, Алексей Петрович. Ладно, не будем играть в прятки. Мы знакомы, господа. Он приблизился к столу ближе к столику и отставил канделябр в сторону. Томас. Узнали? Что ж, мне приятно, что вы не забыли о нашем коротковременном знакомстве. «Не скажу, что оно доставило мне удовольствие», – сказал Максимов, возвышаясь над ним. Анита дернула мужа за рукав. «Сядь, Алекс, ты распугаешь всех посетителей». Максимов нехотя сел, но продолжал сердит и пыхтеть. Томас пил пиво и не выказывал никакого беспокойства. «А что бы вы желали, Алексей Петрович?» поинтересовался он. «Застрелить меня? Увы, это не совпадает с моими желаниями. Мне надо было выполнить еще ряд обязательств, которые не дают мне права жертвовать жизнью по пустякам. Впрочем, если вы полагаете, что мое поведение сейчас или прежде каким-либо образом задело вашу честь, я так и быть готов дать вам сатисфакцию». «Кто вы такой, черт бы вас побрал?» – прошипел Максимов, сжав рукой столовый нож, словно саблю. Я, Томас, племянник господина Ранке из берлинской полиции. Это мы знаем, сказала Анита. На кого вы работаете, Томас? Я в настоящий момент на самого себя. А как же самарский Ранке, мадмозель Бланшар? Насколько мне известно, никого из них уже нет в живых. Работать на покойников, согласитесь, абсурдно. Но вы работали на них, когда они были живы, причём каждый был уверен, что вы работаете именно на него. Я хотел, чтобы они так и думали. В противном случае мне не удалось бы добиться нужного результата. Каков же он ваш результат? Я получил в своё полное распоряжение 1,5 миллиона фунтов. Они-то едва не пододелись с кремовым пирожным. Вы 1,5 миллиона? Я 1,5 миллиона. Подтвердил Томас и, отодвинув пустую кружку, вынул из кармана портсигар. «Вы не возражаете, если я закурю?» «Курите!» Томас зажег сигару, и над столом поплыл запах душистого кубинского табака. «Мне понятно ваше удивление. Я читал в газетах описание леденящей душу картины. Пожар в полицейском участке, изрешоченный осколками офицер, накануне получивший награду из рук короля». полаящей купюры. Дядю похоронили с почестями. Они-то запретили Максимову придавать огласке историю с фунтами. Кроме них двоих, единственной причиной появления сакваяжа в участке не знал никто. Официальная версия выглядела так: Ранки, благодаря своему опыту и бескорыстному сложению рвению, нашёл сакваяж и принёс его к себе в кабинет, чтобы составить опись содержимого. Они-то и Максимов должны были засвидетельствовать наличие в саквоеже определённой суммы в британской валюте. Однако последовал взрыв заложенной всё поешь пироксилиновой бомбы, и доблестный Ранке погиб на рабочем месте, погиб, исполняя свой долг. Так было занесено в протоколе, заверенном обоими свидетелями. Максимов не стал перечить, но выйдя из участка, с о저точением брёл на мостовую. Так началась и в некрологах о опубликованных затем в столичной прессой. Героическая смерть Ралки создала ему ореол мученика и укрепила его и укрепила его теперь уже посмертную славу беззаветного борца с подлыми врагами прусской монархии. На его похоронах присутствовал представитель королевского дома, который произнёс проникновенную речь. О всём этом они-то и Максимов узнали из газет. так как к тому времени находились уже далеко от Берлина. «Хорошо, что так получилось», – сказал Томас, попыхивая сигарой. «Я не хотел, чтобы дядина имя смешали с грязью. В сущности, он был неплохим человеком и достойным служакой. Фунт и Либиха помутили его рассудок, но с кем не бывает. Неужели он, комиссар полиции, не знал, чем вы на самом деле занимаетесь?» Ача я знал. Он думал, я охочусь за большими деньгами, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. Тут он меня прекрасно понимал, ведь это была и его цель. Что до остального, то я, как вы, может быть, изволили ведиться, хороший конспиратор. Вы чудовище. Аня-то оттолкнула себе тарелку с недоеденным пирожным. Не вы ли сами рассказали им о מסакваяже? Мне нужен был напарник. Дядя подходил на эту роль идеально. Человек, умеющий обращаться с оружием и держать язык за зубами. Как раз то, что требовалось. Конечно, я шел на риск, предлагая ему прикарманить эти деньги. Но я хорошо знал его характер. Знал, как тяготит его служебное ярмо. Он втайне от друзей и начальства мечтал о свободе. А тут такой случай... бросить службу, уйти в отставку за житы и обеспеченной жизнью. Особняк на средиземноморском берегу, устрицы, дорогие смокинги, прислуга, сбивающаяся с ног, чтобы тебе угодить. Возможность очиститься в таком раю, кого угодно сведёт с ума. И главное, мы ведь не похищали деньги в банке, не грабили почтовую карету. Мы отобрали их у людей. В чьих руках они нанесли бы Германии огромный и, может быть, непоправимый вред. Этот аргумент стал решающим. Дядя дал согласие помогать мне. В чём я, собственно говоря, и не сомневался. Вы прямо Мефистофель какой-то, проронил Максимов. По моему пониманию, ваше сравнение звучит как комплимент. Мефистофель? самый колоритный персонаж Гюго. Хотел бы я быть на него похожим. Так или иначе, дядя поддался на мои уговоры, и мы с ним великолепно обстояли дельца. Для этого вам надо было войти в доверие к самарскому им адмазле Бланшар. Самарский. Я понимаю, кого вы имеете в виду, хотя мне он представился под другим именем. Я знал его как господина Цилье. нас владеен из его берлинских агентов, мой давний знакомый. Вы знали, кто он был на самом деле? Конечно. Томас повернулся к окну, и я нето увидел его профиль, застывший, хищный, хоть прямо мефистофеля и пиши. Всего он разумеется мне не рассказал, но я догадывался, что тут пахнет секретной разведкой. Я рассказал ему о волчьем камне, намекнул, что есть отличный шанс покончить с мармазель и взять деньги. У меня имелись хорошие рекомендации. Говорил я убедительно. В общем, он мне поверил. Выходит, с мадемуазель Блашар вы познакомились раньше? В ноябре. Нас познакомил Ганс, тот, что был у нее кучером. И она так сразу решила доверить вам тайну волчьего камня? К началу декабря у мадемуазель Блашар оставалось не так много верных помощников. Кроме того, чтобы укрепить её симпатии ко мне, я предпринял кое-какие шаги. Снова пришлось рискнуть, причём довольно серьёзно. Мы с Гансом организовали покушение на карету барона Монтефелья, который вместе с герцогом Бардербургским был назначен руководить прусским правительством. Покушение, как и следовало ожидать, не удалось, зато шума вышло много. Вы ведь тоже слышали об этом? Газа приставили на месте. Я оказался со смелостью и сумел вылезнуть. Этот подвиг стал для мадам Мазель лучшим доказательством моей верности. Как-то странно, произнесла Анита с сомнением. Вы уже в ноябре готовились к похищению полутора миллионов? Либек был ещё цел и невредим, и судьба его денег оставалась неясной. Для кого-то она может быть и оставалось неясной, сказал Томас с оттенком иронии. Но я-то знал, что деньги рано или поздно окажутся в руках у госпожи Депьер. Поэтому я старался держаться поближе к ней и ждать удобного случая. Когда я узнал, что деньги в саквояже, а тот в волчьем камне, вся схема операции по его изъятию сразу вспыхнула у меня в голове. Я тут же схватился за нее, потому что был совершенно уверен, что она принесла тот успех в первую очередь из-за своей оригинальности. Вы не замечали, чаще всего удаётся как раз то, что кажется сложным и неосуществимым. Я заставил плясать под мою дудку всех, и бадмазле Блажар, и господин Ацилли, и вас, и ранги. С дяде я обошёлся жестоко, не отрезаю. то он разобрал сам пакевал и затянул с отцовским демом. Но мне нужны были все 1,5 миллиона, все до последнего пенса. Если бы дядя узнал, что я не собираюсь с ним делиться, он бы сильно огорчился. А так он ни в чём не успел догадаться и умер, считая себя счастливым обладателем как минимум 750.000. Он умер несчастным, возразила Анита. Мы с Алексом испортили ему настроение. Он не ожидал, что мне удастся докопаться до истины и выяснить его причастность к похищению Сакваяжа. Он рассказал о Сакваяже, чтобы заплатить нам за молчание. В этот момент и раздался взрыв. "Да", протянул Томас. Нервы у дяди с возрастом шатались. "Или вам просто поглупело? Я надеялся, что у него хватит ума никому не говорить о Сакваяже. Мы условлились встретиться на следующий день. чтобы разделить куш поровну. Эта договорённость стала заключительным пунктом моего плана. В тот же вечер я уехала из Берлина. Далее, по моим расчётам, ситуация могла развиваться так. Дядя, заполучивший всякваярж и считая меня круглым дураком, тоже исчезает из города. Действительно, зачем ему делиться со мной, ведь все деньги у него в руках? Я представлял, как злорадном будет хихикать над моей наивностью. Он никуда не исчез. Он хранил деньги в неприкосновенности, ожидая вашего появления. Такую возможность я тоже рассматривал. Подвезил Домас спокойно до месье Гари. Из нас двоих, законченных негодяев, был только я. Однако рано или поздно он должен был раскрыться к вояж. Я не появлялся бы ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Как по-вашему, Насколько бы у него хватило терпения. Да, Нита, наконец начал доходить смысл произошедшего. Так вы знали, что в саквояже бомба? Знал, моргнул Томас. Конечно, знал. Вы не поняли главного с ударания. Я сам упрятал эту бомбу с саквояж с деньгами. Анита поднесла была чашку со стывшим кофе к губам, но тут же поставила её обратно. Максимов импульсивно сормо в ресторане Нож буквы С. "Я вижу, мои слова произвели на вас впечатление", промолвил Томас довольным тоном, зажег сигару в углу мрата. Вы полагали, что только госпожа Блашар способна на такие трюки. Между тем, ничего не проще. "Я немного знаком с механикой. Вы имели возможность удостовериться в этом, когда взорвалась ваша квартира?" «На Фридрихштрассе!» «Подлез!» Максиму шевнул скалечный нож на скатерть. «Тише, Алексей Петрович! Не суетитесь! К чему затевать скандал в уважаемом заведении? Кстати, за нож вам придется заплатить. Немцы достаточно щепетильный народ. Сядьте на место. У меня в кармане заряженный револьвер, и я прикончу вас в два счета, так-то». «О чем я говорю?» А бомбе в саквояже. Напомнила Нита и снова дёрнула за рукав разгневанного Максимова. Сиди смирно, Алекс. Он не шутит. Я не шучу, подтвердил Томас. От людей, которые мне мешают, я избавляюсь быстро. Но теперь, когда мой план осуществлён, вы не представляете для меня опасности. Более того, я должен быть вам благодарен, ведь вы тоже некоторым образом помогли мне заполучить деньги Лебеха. Позвольте, а разве деньги Лебеха не сгорели? А, Анна Сергеевна. Видите, есть на свете что-то, чего не способен постичь даже ваш острый ум. Банкноты, которыми был набит саквояж, взорвавшийся в руках у бедного рантье, обыкновенная подделка. Меня снабдил ими один знакомый. Они штампуют фальшивые фунты, не то что миллионами, миллиардами. Работает топорно, и когда-нибудь непременно попадётся. Жадность его погубит. В данном случае для меня не имело значения качество купюр. Я не собирался ими расплачиваться в казённой лавке. Я положил за кояш перексидиновую бомбу, замаскировал её сверху пачками псевдоакцизаций и к одной из них прикрепил шнурок. приводящее в действие взрывное устройство. Теперь Анита поняла все. «По части преступных замыслов, мадемуазель Бланшар, и в подметке вам не годится», — сказала она. «Узная она об этом, она умерла бы еще раньше, от зависти». «По делом. Ненавижу бездарных писак». Сигара в пальцах Томаса постепенно уменьшалась. Он курил и взирал на собеседников, с выражением снисходительности, которая присуща человеку, уверенному в своём полном превосходстве над окружающими. "Где же деньги?" спросила Анита. "Те настоящие". В банке едва свой кошелёк оказался у меня в руках, я отправился, впрочем, неважно куда. Через пару часов состояние фабриканта Мигеля Мота-Либиха было разделено на несколько частей, которые сейчас находятся на банковских счетах. Зачем вам этот капитал? Во что вы собираетесь его вкладывать? А вы как думаете? Я не угадываю чужих мыслей. Они-то потрубили чашку кофе, остыл безнадёжно. На полтора миллиона можно купить участок земли на севере Британском побережье, построить дом, ферму, роскошную яхту. Говорят, Америка просто идеем для миллионеров. Вы, конечно, не останетесь в Европе. «Плохо же вы знаете людей, Анна Сергеевна!» Томас повертел в руки окурок. «Вы причислили меня к разбойникам с большой дороги. А зря. Ни в какую Америку я не собираюсь. И эти деньги пойдут совсем на другие цели. Я не возьму в себе ни фунта. Так что дело не в наживе. В чем же? Вы слышали что-нибудь о докторе? Андреасе!» Гадшальке? Нет. А о докторе Виньере или докторе Урбане? Нет. Кто это? Люди, которые пробовали стать отцами прусской революции. Забавно, но многие лидеры революционного движения в Пруссии имели отношение к медицине. Видимо, по аналогии с хирургическим вмешательством в организм пациента, они пытались путем мятежа излечить немецкое государство. Однако действия их были непоследовательны и робки. Гатшалька хватило лишь на то, чтобы ворваться в Кёльнскую ратушу и вручить городскому совету туманную петицию с требованием защиты труда и обеспечения человеческих потребностей. Виннигер и Урбан пошли дальше. Они руководили боями на берлинских баррикадах, а потом организовали знаменитое собрание у Шенхауских ворот. Это собрание могло положить начало революции, настоящей революции, которая привела бы к краху монархического режима. Но уже через два дня Урбан испугался своих же сторонников и попросил короля вернуть в Берлин войска. Несчастный, глупый германский народ, с такими вождями он обрещен на самое жалкое существование. Была еще мадмазель Бланшар, она тоже мечтала стать отцом, простите, матерью прусской революции. И к чему же привели ее потуги? На лице Томаса появилась гримаса брезгливой злости. Она хотела сочинить революцию, как сочиняла свои романы. Это должна была быть красивая, эффектная, захватывающая революция. Как игра, как карнавал. Я никогда не любил авантюристов. Авантюристок в особенности. Они оторваны от жизни, витают в облаках. Затеи их не практичны, а часто и вовсе вздарны. И теперь вы метите в Авжди, хотите на деньги Либеха устроить в Пруссии свою революцию. Не в Пруссии, Анна Сергеевна, поправил Томас. Не в Пруссии, а в Германии. Главная ошибка всех, чьи имена я перечислял, состояла в том, что они старались насадить новые порядки на небольшом клочке немецкой земли. Эти очаги возникали стихийно. У мятежных толп не было единого руководителя. способного направить их энергию в нужное русло. Моя революция будет другой. Германия сейчас представляет собой пороховую или, если хотите, перокселиновую бочку, у которой нужно только поджечь фитиль. Клянусь, я его подожгу. «Вам это не удастся», – разомкнул уста Максимов. «Вы упустили момент. Во всех германских землях обстановка более или менее спокойная». особенно после того, как улеглись волнения в Пруссии. Долго же вам придётся ждать, пока созреет почва для новых возмущений. Недолго, уверенно заявил Томас, сделав последнюю затяжку и погасив окурок. Передышка будет короткой. Даю вам слово, что в наступающем году Германия снова начнёт напоминать разтревоженный улей. Хватит ли вам полутора миллионов? усомнился Анита. Уж больно гроздивозны у вас планы. Полтора миллиона – это только, скажем так, вступительный взнос. Денег будет больше, я даже знаю людей, которые их дадут. Добровольно? Одни добровольно, других придется немного потрясти. Не глядите на меня так осуждающе. Революция – дело дорогое и кровавое. От этого никуда не деться, сударыня. И вы еще услышите о баррикадах Берлина и Эрфорта. Бадена. Это будет совсем скоро, и тогда вы вспомните меня. К тому времени собранные мною деньги будут превращены в оружие, в листовки, в общеполезные брошюры, из которых каждый недовольный жизнью немец сможет узнать, как правильно зарядить револьвер, как самому смастерить бомбу и под какой угол ратуша её заложить, чтобы эффект от взрыва был наибольшим. Если бы Томас сидел ближе, они-то не задумываясь дала бы ему хорошую плевуху. Рука у неё так и чесалась. Но он, докурив сигару, отодвинулся снова в тень и бросив взгляд на Максимова, опустил руку в боковой карман. Я чист перед вами, господа. Я рассказал вам всё, как на исповеди. Не понимаю вашего недовольства. Не понимаю мотивов вашей откровенности. Хотя нет, понимаю. Захотели похвастаться. В глубине души вы это как ибаннпарт, жаждущий не только победы, не только власти, но и славы. а ее-то славы вам сейчас и не достает. Не пора ли заявить о себе, как это говаривали древние римляне, городу и миру, да? Чтобы ваше имя, имя будущего грозного вершителя судеб, начало уже переходить из уст уста и вызывать священный трепет. Поздравляю. Вы отлично изучили мой характер. Да. Признаюсь, было бы лестно, если бы слух обо мне, как о дирижере революционного оркестра, прошёл не только по землям Германии, но и по всем странам Европы. Я не слишком выстроно выражаюсь. В конце концов, честолюбие не самый тяжкий грех. Вам оно выйдет боком, Томас. Почему с ударами? Потому что я немедленно отправляюсь в ближайший участок и передам полицейским наш разговор слово в слово. Вы не станете этого делать. В тюрьме я не один. За вами и за вашим экипажем видеться наблюдение. Если вы позволите себе некие непродуманные действия, ваше имя сегодня же пополнит печальный список жертв распысавшейся кёнской преступности. Разойдёмся лучшим миром. Я не связываю вас никакими обязательствами. Через 2 часа меня не будет здесь, после чего можете рассказать кёнским полицейским любые небылицы. Хотя зачем вам это? «Вы покинули родные пенаты, чтобы совершить путешествие по Европе. Вот и путешествуете. В Париже я слышал уже вовсю готовиться к Рождеству». С негромким хохотом Томас поднялся. Максимов, уставився в пол, бежал с накорежил вилку. Анита взяла в руку чашку с холодным кофе. «Помой! Пить такое совершенно невозможно!» Томас стоял над ней и сказал, насмешливо безмятежной, отвратительной, подержав чашку на весу, точно раздумывая, где бы её лучше опорожнить, Анита выблеснула тёмную борду, выхмуляющееся лицо будущего отца всей германской революции.